Как бы тихо они не сидели в своих норах, все равно никому не удастся уйти. «Вы имеете в виду уйти от доноса?» «Я имею в виду от доноса и суда». «Вы понимаете, соратник?» Он склонился надо мной, и я так и сжался на стуле. Колени у меня затряслись. «Вы понимаете, как это важно, чтобы были соответствующие консультанты и соответствующий судья».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 все устроится, если найдется соответствующий судья. Надо сказать, я не совсем понял, к чему он клонит, но спрашивать мне не хотелось. Я только кивнул серьезным видом и продолжал смотреть, как он быстро ходит по комнате. Молчание уже стало тягостным. Карек, видимо, ждал моих высказываний.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 Я говорил не только о Рисоне, я ставил вопрос вообще, в целом. Хорошенького же он был обо мне мнения. «Вы очень помогли мне тем, что поговорили с Лаврис», — продолжал между тем Карек. «Я придерживаюсь правила услуга за услугу. Тогда, по крайней мере, твердо знаешь, на кого можешь рассчитывать». «Вы обладаете интеллектом совсем иного типа, чем я», — тут он снова рассмеялся.